Принеси краски, раскрой коробку песен, летим с красотой. Глава 9: Создавая звуки радости, творчество и ремесла. Начало. Когда вы были ребенком, вы знали, что являетесь сотворцом Вселенной. Но шло время, и вы забыли себя. Когда вы были ребенком, все для вас было связано с цветами. Выбирая сегодня параметры шрифтов, вы используете черный в качестве разменной монеты своей реальности. Ребенком вы сочиняли песни. Сегодня вы больше не поете, а читаете лекции, кричите или храните безопасное для вас молчание. Когда вы были ребенком, вы путешествовали с места на место, пританцовывая, а теперь вы культивируете неподвижность, что не так и плохо, но вы постепенно забываете, как можно двигаться под музыку собственной души. Порой вы даже не способны услышать эту внутреннюю музыку за шумом всех ваших обязательных дел. Верните себе свой необузданный творческий потенциал. Я знаю, что это рискованно. Если вы разрешаете себе стать проводником шахте, изначальной космической энергии, то она врывается подобно свету, и все вокруг вас становится ярче. Она — ваша вторая кожа, и благодаря ей вы способны почувствовать все — всепроникающее блаженство и глубокую боль, Вы становитесь голодной, и она воспитает. Она навевает на вас сон, и с ней вы готовы всю ночь не сомкнуть глаз. Она побуждает вас на похвалу и заставляет сокрушаться. Она — то самое сокровенное, берущее человека в заложники. Сопротивляться ей невозможно. Вы боитесь всего, что она может с собой принести, если открыть крышку этого ящика, и это неудивительно. Из него могут выпасть тысячи прекрасных вещей и завладеть вашей жизнью. Вас может поглотить желание сочинить либретто, написать фреску или перестать выполнять свои обязанности. У вас хватает рациональности, чтобы не открывать ящик со своими спящими творческими порывами. Скорее всего, они выскочат оттуда с ревом, как языки пламени, и сметут вашу упорядоченную жизнь. Не успеете оглянуться, как станете на родительском собрании распевать песни или рисовать чертиков при заполнении налоговой декларации. А если в погоне за видениями в голове и сердце умоляющими проявиться на свет посредством ваших рук вы забудете накормить детей завтраком? Впрочем, создание предметов искусства не всегда связано с такими рисками. Чтобы творить, вовсе не обязательно связывать всю свою жизнь с импульсами шакти. Красота расцветает и в тесном пространстве. Чрезмерная занятость, катастрофическая бедность и постоянная зависимость не мешают нам научиться обжигать глиняные горшки или играть на барабане. Когда вы находите время для красоты, Вселенная чудесным образом расширяется и отвечает на приветствие. Неожиданно для самой себя вы берете в руки гитару, которую не настраивали с окончания колледжа. Оказывается, вы снова можете сыграть «Дом восходящего солнца». И гитара ваша звучит даже лучше, чем раньше. Сейчас, после всех этих лет недальновидных решений и слащавых страданий, звук ее покажется благородно выдержанным. Вместо привычного просмотра вечерних новостей вы собираете в один файл озарения нацарапанные в разных блокнотиках и на полях меню еды на вынос. Вы печатаете их и смотрите, как они расцветают в поэтическом саду. И, о чудо, при этом вам удается сводить баланс расходов и доходов, развешивать белье и помогать детям с задачами по математике, даже если вы терпеть ее не можете. Да, вы вполне можете быть художником. Избавьтесь от иерархии в собственной голове, которая заглушает ваш творческий голос. Не считайте, что если вам никогда не стать Пикассо или Пучини, то и не стоит беспокоиться о живописи или музыке. Само собой, вам никогда не стать таким же мастером, как они. Эти мужчины создавали почву для художественного творчества. И именно мужчины возводили алтари мировых религий, а затем отговаривали женщин присоединяться к ним. Но вы не просто имеете врожденное право на творчество. Творчество и есть ваша подлинная природа. Мир перестанет болеть, когда вы возьмете в руки кисть, разомнете тело и споете от всего сердца. Шакти, женская динамическая природа реальности, ждет не дождется, чтобы увлечь вас за собой. Алхимия искусства. Чудесные события разворачиваются, стоит нам лишь бросить свинец нашей личной истории в преобразующее пламя творчества. Сами наши горести превращаются в чистое золото. Этим золотом мы исцеляем себя и спасаем мир. Как и в любой духовной практике, такая творческая алхимия требует от нас прыжка веры. Если мы решили заниматься творчеством, то нам сначала нужно настолько успокоиться, чтобы расслышать все, что хочет найти через нас свое выражение. После этого можно отойти в сторону и не мешать этому произойти». Прежде чем мы сможем утвердиться в своем знании, какое-то время нам придется побыть в пространстве незнания. Это пространство священно. Это некий порог, и это состояние мистическое. Оно может пугать и может бодрить. Оно требует от нас всего и ничуть не меньше, но зато отдает в десять раз больше. Существует жизненно важная связь между творчеством и мистицизмом. Завязать связь с творческим импульсом значит согласиться на путешествие в самое сердце тайны. Творчество минует рассудочный ум и приводит к источнику нашего бытия. Позволяя себе быть проводником творческой энергии, мы напрямую воспринимаем ее. Мы становимся каналом для благодати. Создавать искусство значит заниматься любовью с сакральным. Это встреча, когда мы обнажены, подлинная и рискованная, трепетная и заряженная эротизмом. Муза редко ведет себя, как нам хотелось бы. Каждый художник знает, что управлять ее невозможно. Для художественного самовыражения необходимы периоды затишья, когда нам кажется, что ничего не происходит. Подобно зимнему дереву, чьи корни выполняют важную работу глубоко в темной земле, созидательный процесс нуждается во времени под паром. Мы должны взращивать свое вдохновение. Нам необходимы пустые пространства для размышлений и подготовки, экспериментов и рефлексий, Общество не ценит художников отчасти из-за малой производительности, которую приносит творческая жизнь. Акцент общества на товарах и услугах — атрибут мужского стремления возводить и защищать, проектировать и исполнять, производить и контролировать. Искусство начинается с восприимчивости. Каждый художник в каком-то смысле женственное существо и мистик. Однако он еще и политик. Создание произведения искусства может быть подрывным актом, актом сопротивления мертвящему соблазну потребления, актом необузданного миротворчества, зашифрованного в стихотворении, песне или абстрактном изображении осинового листа в ручье. Часть нашего мозга, при помощи которой мы ориентируемся в нашем непростом мире, чувствует себя неуютно в непредсказуемой сфере художественного творчества. Мы не можем пройти сквозь игольное ушко и достичь области бурного творчества, когда действует лобная кора, оценивающая внешние обстоятельства и регулирующая соответствующее поведение. Творчество привыкло бросать вызов здравому смыслу. Впрочем, я не утверждаю, что интеллекту нет места в творческом ремесле. Самые умные, известные мне люди художники и музыканты. Их хорошо настроенный интеллект вечно бьется над какой-нибудь творческой головоломкой, пытаясь, например, найти способы перевести музыку, которую они слышат в концертном зале своей головы, в какую-то форму, которую смогут понять и оценить другие. Творческая жизнь требует от нас готовности к рискам. Риски могут быть просчитанными, они могут принести нам материальные плоды и, наконец, просто обогатить нашу жизнь. Творческий риск не может перевернуть жизнь с ног на голову. Ему скорее под силу задать верный курс дрейфующему кораблю души. Открывая себя потоку шакти, мы принимаем не только ее воспроизводящую силу, но и ее способность разрушать все, что стоит на пути полной жизненности. Вы не должны всегда страдать ради искусства. Вы не обязаны жертвовать всем ради одной красоты. Творческая жизнь может приносить нам удовлетворение, но главное позволить себе стать сосудом для творческого процесса, который перебродит в вас и станет уже сам направлять ваши руки. Когда мы так поступаем, то даем согласие на сакральное приключение. Мы говорим да трансцендентному и воплощенному присутствию сокровенного. Сарасвати, представьте себе следующую картину. Светящаяся богиня сидит на белом лотосе у берега мирно текущей реки. В одной из своих четырех рук она держит книгу. Это веды, источник древних знаний, и символ мощи, при помощи которой литература трансформирует сознание. В другой руке богиня держит малу, четкий из 108 хрустальных бусин. Это источник глубокой концентрации, символ силы медитации, порождающий однонаправленное осознавание. В третьей руке она держит сосуд, наполненный священной водой. Это источник чистоты, символ силы творчества для очищения мудрости до ее самой сути. В четвертой руке богиня держит вину, струнный музыкальный инструмент, источник совершенства для всех искусств, символ пробуждающий сердце силы музыки. Она – Сарасвати, она – моя муза. Эта индуистская богиня отвечает за все, что связано с потоком творческой энергии и ясностью выражения. Она страстная и сосредоточенная, изящная и прозрачная. На ней нет украшений. Она куда больше заинтересована в создании красоты, а не в служении объектом красоты. Иногда ее сопровождает лебедь, символ проницательности, или павлин, символ грации. Она появилась из уст самого Творца Брахмы, когда он захотел создать смысл из бесформенного хаоса небытия. Само это уже делает Сарасвати сотворительницей Вселенной. Да, она супруга Брахмы, но и Брахма — супруг Сарасвати. Их любовная игра разворачивается в микрокосме нашей души. Я держу маленькую статуэтку богини на письменном столе, чтобы она направляла на меня поток творческой энергии. У меня есть и множество изображений других вдохновляющих существ, отвечающих за женскую мудрость. Например, глиняная фигурка старушки с открытым ртом, держащей на руках детей, которым она рассказывает легенды своего племени. Это сказительница индейцев Пуэбло. Фигурка-раскащицы рассказчицы это современное выражение вечной устной традиции, в которой мы поддерживаем мудрость предков и тут же открываем ее заново в нашем времени, в наших сообществах и собственных телах. По одному от каждого. Моя подруга Азима рассматривает творчество как форму священного потока, который течет над нашими головами. Иногда мы можем с ним соединиться и принести его на землю через музыку или живопись, поэзию или танец. Формы, которые оно принимает, чрезвычайно разнообразны, но его источник — единое. Наверное, ей видней. Азима побеждает в состязании, выгодно отличаясь артистичностью и применяя ее с большим мастерством во имя служения единому. Родившись в социалистической Болгарии, Азима прошла обучение по классу фортепиано в Национальной академии музыки в Софии. Не могла выезжать за рубеж. Она эмигрировала и продолжила свое образование в Риме, где начала выступать с большим успехом. Быстро завоевав репутацию виртуозной пианистки, Азима была отмечена многочисленными наградами, в том числе премией Женевской консерватории «Виртуозность с отличием». Она работала преподавателем и давала уроки музыки по всей Европе, В конце концов, она обосновалась в Лондоне, где вышла замуж за предводителя шотландского клана, родила от него двоих детей и в течение 10 лет руководила фестивалем камерной музыки на острове Скай. Азима по-прежнему живет в Лондоне, но при этом регулярно путешествует, ездит на верблюде по Сахаре, молится в тишине на Синае, выезжает на пленэр в Южную Индию и пишет мемуары в Нью-Мексико. Как это уже случалось со всеми известными мне мистиками, лишь после распуска тщательно стянутых швов жизни Азимы святая тайна смогла просочиться сквозь ткань, вывернув все наизнанку и оставив женщину с пылающей душой и неутолимым желанием творчества. После развода Азима продолжала играть на фортепиано, но и начала писать и рисовать. Открытием для нее стали сочинения великого средневекового суфийского мастера Джалаладдина Руми. Азима говорит, что Руми сам ее нашел. Она связалась с носителем персидского языка, чтобы перевести поэзию Руми на современный английский, сохранив при этом глубокое погружение в мистические аспекты суфийского учения. Именно духовная близость с восторженным поэтом привела Азиму к созданию музыкальной группы под названием «Lovers of Rumi» — «Возлюбленные Руми». Музыканты давали концерты по всей Европе, вплетая в короткие музыкальные произведения Баха, Скрябина и Брамса — в исполнении Азимы, строчки из поэзии «Руми». Его стихи читали самые разные люди, и артисты, и просто верующие. Азима разыскала меня после публикации в Великобритании моей второй книги «Перевода внутреннего замка» Терезы Авильской. Она почувствовала, что мы найдем общий язык, и рискнула протянуть руку. Между нами развернулась священная беседа, заряженная энергией, благословляющая мою жизнь таким душевным общением, которое мне редко случалось испытывать». Мы писали друг другу длинные электронные письма, сокрушались над своими разбитыми сердцами и делились историями из жизни. Миновало только два года после огненного смерча смерти дочери, и раны моего сердца еще не зажили. Меня не интересовало ничего, кроме полной подлинной связи с другими людьми на пути их преображения в любви. На протяжении многих лет мы с Азимой посещали миры друг друга, делились музыкой и поэзией, едой и суфийскими практиками, В промежутках между личными встречами мы поддерживали общение, то вступая в переписку, то умолкая на время. Акварель Азимы для первой страницы многотомного издания поэмы «Руми Маснави», книга двустишей, над которым я работала, висит над моим письменным столом, а созданная ею икона Христа, поднявшего руку в мудре благословение, стоит на книжной полке за моей спиной что меня больше всего поражает Вазиме, так это изящество, с которым она реализует все, о чем я знала еще юной девушкой, но с трудом справлялась. Все виды искусства ⁇ это разные языки, с помощью которых можно восхвалять божественное, и все они взаимосвязаны. Стать красотой Как вы наверняка уже поняли, академический мир никогда не был для меня родным. Я неплохо училась в колледже, но лишь потому, что работала как проклятая, большую часть отпущенного времени пребывая в изгнании вне зоны комфорта моего правого полушария. Примерно в середине обучения в магистратуре, где я занималась философией, на меня снизошло озарение. Меня не интересовали ни логика, ни полезность идей, меня привлекала их эстетическая ценность. Если аргумент был представлен со страстью и литературным напором, то все мое тело откликалось, и этот внутренний резонанс создавал согласие. И в этом не было ничего постыдного. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Гераклит. О чем нельзя говорить, о том следует молчать. Витгетштейн. Бог умер. Ницше. Хорошенькое дело. Большая часть материала, который мы читаем и о котором мы пишем, порождена DWM, Dead Wide Man, мертвыми белыми мужчинами. Однако мой радар сумел вскрыть их когнитивные полномочия и обнажил их женственные сердца. Такая восприимчивость к эстетике отчасти объясняется тем, как меня воспитывали. Мой отец для удовольствия читал книги по математике. Он был в полном восторге от изящества некоторых теорем. Другие отцы зачитывали отрывки из Библии, а он цитировал стихи из модернистской поэмы «Любовная песнь» Альфреда Пруфрука. Элиота, а именно следующие строки. «Так пойдем, пожалуй, мы. Вечер застилает небо тканью тьмы». Моя мама писала маслом и пастелью, вырезала скульптуры из камня отливала металлические статуэтки. Когда мы подрастали, она играла нам на гитаре и пела народные баллады. Даже сегодня, увидев, например, как койот пьет воду из садового фонтана или прослышав в новостях об обширной сети городов-государств Майя в Гватемале, мама сочиняет про это стихи, рассказы и лирические эссе. «Мои родители не посещали синагогу и никогда не ходили в церковь. Вместо этого они поклонялись искусству. Они были приверженцами культа Достоевского, который провозгласил, что красота спасет мир». Но именно от них я узнала, что красота может быть не только приятным зрелищем. Искусство может быть резким и диссонирующим, оскорбительным и бессистемным. Оно разрушает господствующую систему ценностей и снимает цепи условностей. Это характерно для необузданной творческой природы шакти. Мои собственные отношения с красотой никогда не были отстраненными. Это прямая встреча, где различия между субъектом и объектом становятся несущественными. Моя связь с прекрасным не ограничивается искусством, хотя лучше всего она проявляется именно через него. Остановившись на мгновение, чтобы расслышать воркование голубя на дорожке у дома, я попадаю в другую реальность. Я забываю открыть дверцу машины, сесть в нее и ехать на почту, как планировала. Все мои чувства расцветают. Я вдыхаю запах высокогорной пустыни, тоскующей по снегу. Голубое небо наклоняется, чтобы коснуться моей макушки. Время вдыхает и выдыхает, и я погружаюсь... В пространство между вдохами. Красота распоряжается тишиной и покоем, она призывает к мгновенному растворению самоидентичности. Какое огромное облегчение. Форма и свобода. Тийони родилась в Японии в XVIII веке, сразу после смерти Басё, мастера поразительно краткой поэтической формы хайку. Хайку означает точность. Форма стихотворения определяется точным количеством слогов. Первая строка содержит 5 слогов, вторая семь, а третья снова 5. Внутри этой тесной оболочки крылья поэта распахиваются во всех направлениях, затрагивая обыденное и делая его необыкновенным. Свобода здесь заключена в форме. Мы не найдем в истории примеров, чтобы женщинам разрешали стать раввинами или священниками, астрономами или королями-философами. И мы едва ли отыщем женщин-поэтов, писавших в жанре хайку во времена тиюни. Но Тиони не считалась условностями и начала сочинять стихи, когда ей было только семь лет. К 17 годам ее стихами уже восхищалась вся Япония, и хотя Басю оказывал на Тиони значительное влияние, она вскоре развела собственный голос» ее поэзия озарена живой простотой и ее отличает незамутненное видение она наблюдала за миром с таким любящим вниманием что он просто не мог устоять перед искушением открытий свои заветные сокровища я натолкнулась на ее самое знаменитое стихотворение дивное утро много лет назад в восторженном эссе судзуки за ночь в ног обвился вокруг бади моего колодца у соседа воды возьму Здесь изображена женщина настолько открытая встреча с прекрасным, что один только вид нежного цветка уже не дает ей действовать. Придя в себя она не решается распутать Лиану, которая оплела ведро, оставляет все как есть и идет к соседскому колодцу. В трех спокойных строках стихотворения Тиони выражает обширность женской духовности. Она находит сакральное в обычном и восхваляет его всей полнотой своего существа ти ни акцентирует внимание на простой и скромной жизни и считается одной из самых значимых представительниц японской литературы. Она говорила с искренностью и игривостью о том, каково это быть женщиной. Она рассказывает о женщинах, которые сажают рис, и волосы их растрепались, и о женщинах, которые не красят губы ради глотка чистой родниковой воды, и о женщинах, которые проветривают свои сердца вместе с кимоно. Я сама всегда проявляла свои способности, будучи поставлена в определенные формальные границы. Я росла в артистичной контркультурной семье, где делали акцент на свободное самовыражение, и в своих рисунках я нередко обнаруживала тонкий критицизм. Мое стремление к точности воспринималось как нечто регламентированное. «Отчего бы тебе при рисовании не выступить за установленное правила? с вызовом говорила мне мама. Когда я училась играть на гитаре, я старалась строго держаться арпеджу и повторять принятое положение пальцев. Я занималась народными танцами и классическим танцем южных индейцев, восторгаясь точностью движений. В 16 лет я переехала из Мендосино, где жила вместе со своим учителем и его семьей, и платила за аренду однокомнатного домика в секвойном лесу, разрабатывая дизайн визитных карточек. Позднее в колледже я нашла себя в качестве иллюстратора научных докладов и эффектно изображала, используя точечную технику, оттененные ископаемые кости и декоративные черепки. Я думала, со мной что-то не так, что мне стоит больше импровизировать, что я должна танцевать для себя, а не для зрителей, должна играть на гитаре, ослабив запястье, петь в джазовом стиле скэт, покрывать холст широкими мазками без всякого плана. Однако с годами, и это касается всех сфер моей жизни, я начала принимать свои художественные наклонности и считаться с ними. Я из тех, кто ценит структуру, например, строгое соблюдение формы хайку, пять, 7 и снова пять слогов. Сочиняю свои хайку во сне и просыпаюсь с чувством удовлетворения. Я запоминаю тексты песен на нескольких языках и с радостью пою их вместе с исполнителями. Моя душа, надежно укрытая сосудом формы, расправляет свои крылья и отправляется в прекрасную пустыню. Моя приверженность условностям никак не мешает моему неудержимому творчеству, она — основа для его запуска. Путь женственности — движение от бесформенности к форме, от покоя к выражению. Так вода из пустоты изливается на основание бытия. Для более углубленного понимания. Создайте произведение искусства для его подношения божественной женственности. Вид его может быть произвольным — живопись, графика, скульптура, керамика, шитье, качество, поэзия, проза, театр, танец, музыка, кулинария и садоводство. Занятие должно захватывать воображение и пробуждать взрывной творческий потенциал. Вы можете работать над ним сколько вам нужно, но по окончании вы должны обязательно рассказать об этом хотя бы одному человеку.